Издательство «Миф», Издательство. Миф". Издательство. Миф". Миф". Миф". Представляет. Представляет. представляет Издательство «Миф» представляет Люси Кристофер Словно птица Моей стае, особенно к бабушке и дедушке. Перевод с английского Татьяны Артюховой. Читает Любовь Кузнецова. Начало. Каждый год папа ждёт их. Говорит, их появление означает, что пришла зима, близится Рождество. Начинается всё самое замечательное. Мальчиком он каждый год в определённый день садился с бабушкой и дедушкой позади их дома, на поле возле озера, и ждал. Было холодно и темно, а однажды, по его рассказам, даже разразилась снежная буря. Но даже тогда дедушка был уверен, что они прилетят. Раньше папа считал, что дедушка — волшебник, раз всегда знает об их приближении. Помню, и я сидела у этого озера, но воспоминания больше похожи на сон, чем на реальность. В последний раз мы все вместе сидели на том берегу шесть лет назад, накануне той зимы, когда умерла бабушка. В последнюю зиму, когда дикие лебеди прилетали на дедушкино озеро. Мы все сгрудились тогда у кромки воды. От одеяла, которое накинули мне на плечи, пахло, как в старых шкафах. Бабушка протянула мне бутерброд с сыром, а дедушка раздал всем кружки с горячим шоколадом. Я еще не проснулась до конца и молчала, но зато внимательно смотрела. И вот они прилетели. Возникли из ниоткуда, словно сказочные существа, как будто вынырнули из облаков. Их освещало рассветное солнце, и в его лучах они казались белоснежными, почти серебристыми. От взмахов крыльев дрожал воздух. Я до сих пор помню, с каким выражением папа смотрел на них. Помню его широко раскрытые глаза, как он закусывал губу, словно боялся, что птицы не долетят. Когда они начали кружить над озером, папа весь подался вперед, словно тоже собирался приземлиться. Я уже тогда любила их, как и папа, но и опасалась немного. Меня пугало то, насколько внезапно они появляются целым клином, будто мы сами их выдумали или они прилетели из иного мира. В этом году всё начиналось так же. Папа, взволнованный, стучал в мою дверь. Лебеди должны были прилететь. А потом всё изменилось».